Тогда нужно набирать исполнителей и объявлять войну конкурентам. Вроде бы не солидно. И Михаил Ильиченко жаль чисто по-человечески. Такой мужик был грандиозный, полмира мог вокруг пальца обвести. Жучило, каких свет не видел. Неужели за это... «За то, чтобы пришить вашего зама, заплатили 750 тысяч долларов?» – растерянно спросил Мик. «С ума сойти! Это гроши, Мишаня! Наш хозяин стоит раза в два дороже, а если пойти по верхнему кругу? Там вообще астрономия!» — Значит, правду говорил мне один мой дружок, — задумчиво произнес Мико, — действительно неплохие бабки. — Не то слово. Как подумаешь, так и начнешь репу скрести, что лучше — ловить этого убийцу за семь тысяч долларов в месяц и ждать, когда тебе самого грохнут, или самому заказ принять за три четверти миллиона. — А, Мишаня? — Да. Не хлещисти, Паш. Ты стрелять-то не умеешь. Ты же ещё со времён райкома комсомола свою идеологию оберегал от нас с грешных. Так что сиди на своих 7.000 долларов и не черикой. И ты прав, Мишаевич, Сергеевич. Размечталась старая ворона. Аливой мишутка по последней. наход ноги. А завтра всё сделаем в лучшем виде. У тебя когда обратный рейс? Послезавтра в 8:00 утра нужно быть уже в аэропорту. Отправлю как президента Международного валютного фонда. Тошь, чтобы хоть бы пожить подольше, протянуть бы ещё лет 10, уехать бы к ядрени Фенина на какой-нибудь тёплый островок в Тихом океане и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 А то мосты делать тебе абсолютно ни хрена. Сиди уж здесь, как привычнее. Обратно в Мюнхен летели в самом первом ряду первого салона. Передно всем не спинки предыдущего ряда, а пластмассовая стеночка с откидывающимся столиком. и ноги есть куда вытянуть. А за стенкой шебуршение стёрдес, и если чуть наклониться к проходу, то через иногда открывающиеся дверь кабины пилотов можно увидеть и саму кабину. И даже немножко помечтать и подумать, а смог бы я сейчас на старости лет поднять в воздух вот такую бандуру Весь этот первый, или, как его теперь называют, бизнес-класс и повышенное внимание аэропланного персонала устроил бывший генерал бывшего КГБ, директор Департамента безопасности, могучий Санкт-Петербургской банковской системы, старый друг Степаша. У него сейчас больше двух тысяч подчиненных ему профессионалов из бывшего его комитета и Министерство внутренних дел. Ну а то, что вчера Михаил Сергеевич увидел в Степином офисе, вообще никакому описанию не поддается. Техника американская, японская, немецкая. Такая, что в одно прекрасное мгновение Михаил Сергеевич почувствовал себя в доме кино на просмотре какого-то, ну совершенно фантастического фильма-блокбастера поражающего нормальное человеческое воображение значительно сильнее, чем звёздные войны или близкие контакты третьего рода.